Где-то еще должно быть наше десантное соединение с кучей своих ударных кораблей, с устаревшими линкорами и эскортными авианосцами, фрегатами и мониторами. А из-за обратной стороны Наатара готовится нанести отвлекающий удар конкордианские союзники, оперативное соединение Тиштрия. Никто, конечно же, не потрудился поставить нас в известность относительно полного стратегического замысла операции. Поэтому мне остается только догадываться, где и когда наши намерены высадить десант и будет ли он вообще высажен. Мне также не ясно, что это за загадочное подкрепление, которое идет к джипсам на помощь, и как наше командование учло в своих планах появление новых астероидов. Линейные силы, завершив развертывание боевых порядков, двинулись самым полным ходом. Сейчас их скорость лишь в полтора-два раза уступает нашей.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 Нашим флугерам еще встречать не доводилось. Поэтому сдержать проклятые гребешки на базах в недрах астероидов, пусть даже путем непомерного расхода ракет, главная задача флота на первом этапе операции. Похоже, джипсы это понимают очень даже хорошо. Асмадеи сразу же спускают нам новые цели. Вокруг астероидов один за другим появляются истребители противника, как черти из табакерки. Ага, вот еще новость.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 А конкордианские трехсоттонные дуры уже начали рваться прямо в гуще их астероидного роя. Уцелевшие истребители джипсов дробятся на две жидкие группы. Одна разворачивается против флота объединенных наций, другая против проявивших себя пока что лишь ракетной атакой кораблей Конкордии. Наша же ударная армада на полной скорости обходит астероидный караван стороной. Если джипсы нас все-таки заметили, должно быть, недоумевают, Что за бокоходы эти земляне? Вместо того, чтобы сразу вслед за ракетным ударом навалиться всей массой на караван, как уже пытались сперва конкордианцы, а потом сдуру и наши, главные силы москитного флота ведут себя так, будто намерены атаковать драмодер местное Солнце, а вовсе не зловредные астероиды. И так мы на боевом маршруте. Мы уже 20 минут принимаем участие в генеральном сражении, а все еще целы. От учений в группе Флоры наша операция пока что отличается только в лучшую сторону. В космосе, таком, казалось бы, однообразно пустынном и диком, тоже есть своя особая топография. Есть великолепные звездно-планетарные ландшафты, есть укромные уголки сказочной красоты. Есть черные вонючие дыры и серые омерзительные клоаки. Об этом много и со вкусом могут рассказать волки дальнего внеземелья. Но и моего весьма скромного опыта хватило, чтобы проникнуться эстетическими нюансами грандиозного серебристо-черного великолепия. Скажем, в ближайших окрестностях Земли всегда празднично». Космические лаборатории и заводы, орбитальные крепости, тысячи мелких спутников, мусорщики, монтажные универсалы, магистральные лайнеры и контейнеровозы, копейные наконечники патрульных фрегатов и убедительный утюг линкора у горизонта видимости. Все это обсыпано огоньками, светофорит дюзами, подсвечивает пространство вспышками плазменной сварки и огромными монтажными прожекторами.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 Ну, может, не дома, а в саду, в темном малиннике. За орбитой Луны, если двигаться в направлении Солнца, как-то тревожно. Земля становится все меньше, а Венера не спешит увеличиваться, да и не всегда ее сыщешь. Может ведь гулять и где-то по ту сторону Солнца. А вот зато светило наше центральное припекает все сильнее. Автоматически включаются светофильтры и, сфокусировав камеры переднего обзора на крае солнечного диска, ты воочию убеждаешься, что солнышко наше никакая не монетка золотая на голубом небе, а огромное косматое чудовище, закутанное в протуберанцы, бурлящее в извечном термоядерном самосожжении. Грозный и будоражащий нервы пейзаж. Тоска зеленая подступит к горлу, и начнет душить насмерть, если взять направление прочь из плоскости Солнечной системы, чем-то сродни восхождению на огромную лысую гору, подножие которой утонуло в угольно-черном тумане. Нас на учебном авианосце Дзуйхо однажды завезли в настоящий чистый космос, примерно на 50 астрономических единиц над плоскостью Солнечной системы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 Может навалиться депрессия. Те тренировки оказались самой мрачной страницей моего обучения в академии. Шикарное, наглое сияние Млечного Пути раскатало мою волю в тонкий лист, который я потом долго еще сворачивал в некое подобие бравого бумажного кораблика. Так что пейзажи в космосе очень разные бывают».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 Списанные Бакины и сломанные спутники, но этого мало. За последние недели в сражениях с джипсами было потеряно не меньше десяти боевых кораблей и сотни флуггеров Кое-что свалилось на Наотар, кое-что улетело в открытый космос, но большая часть этого добра по-прежнему дрейфовала вокруг планеты. Безотрадное зрелище.